Ну там спит, что ли? 5 6 7. Да, возможно, придется уходить, не сделав дело. 8 9 10. Стучать еще или уходить, вдруг они готовы? И сейчас обходят, уже остановились у углов здания. 11 12 13. Да. Кажется, придется уйти. Ждать дальше слишком большой риск. И тут лязгает засов. Дверь чуть приотворяется, но не так, чтобы мог войти человек. За дверью в приятной и прохладной тени худой бородатый бандит. Горохов поднимает ведро повыше, чтобы бандит видел саранчу. Бандит поворачивает голову, кричит на кухню: "Антонина, Саранчу принесли? Пускать?" Все. дело пошло. Горохов сразу принимает решение, он уже не ждет, что Антонина даст добро.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 Мужичок, вкратцего говорит Антонина. А ты хоть знаешь, в каком месте ты находишься? Горохов ей не отвечает, даже не глядит в ее сторону. Он, толкая официантку перед собой, идет к выходу в зал. Ай, чего ты? поскуливает официантка, которую Горохов все еще крепко держит за шею. Чего ты? Горохов чуть пригнулся, спрятался за официантку. Двустволку он несет в правой руке, опустив стволы вниз.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 И вскидывает ружьё к плечу. Номер один. Тарзан. Говорят, что ты выдерживаешь пулю в голову из пистолета, а картечь из ружья выдержишь. Тарзан, как и всегда, сидит за столом у входа в кабинет Ахмеда. Официантка с тарелкой и подносом долетела почти до него. Тарзан смотрит на нее, привсая со стула, но на Горохова не глядит. Отлично. Торопиться нет нужды. Тут бандиты. Они ему не ровня.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 Он судорожно пальцами дёргает скобу предохранителя, но никак не может ее сдвинуть. Горохов бросает ружьё. Теперь ему оно ни к чему. Левой рукой выхватывает из-за пояса обрез. У болвана нет бронежилета, и он стоит почти в полный рост. Нет нужды торопиться. Он еще даже предохранитель не снял. Ангедозист то куча времени. Стрелять только наверняка. Топ. Боковым зрением он видит шевеление слева от себя, золотазубый подонок. Так и есть, он тянет из кобуры под мышкой пистолет. Сволочь. Так и знал, что будешь мешать. Геодезист перекидывает обрез через левую руку, почти не целясь, жмет спуск, даже не поворачивая головы. Всего три метра до этой туши в грязной майке. Выстрел. Дым. Жакан бьет золотазубово под правое ребро, в печень.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 А бандит снова целится в него, ведёт стволом. Не раздумывая, геодезист падает на пол за стойку, почти на дохлую тушу золотазубового бармена. Дальше все пошло так, как ему никогда не нравилось. То есть не по плану. Совсем не по плану.